Джефф Стрэнд. Все, что мне нужно на Рождество, два твоих передних зуба. Ты неправильно поешь, сказала Тиффани. Да нет, сказал Кайл, взяв молоток. Правильно. В первый раз Кайл выбил два передних зуба для прикола. Во второй раз тоже для прикола, потому что теперь это стало фирменной шуткой. Тоже самое в третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой раз. И вот движущей силой была комедия. Он, конечно, не думал, что жертвы будут смеяться, хотя ему нравилось думать, что год спустя они проведут языком по керамическим зубам и подумают. Ну ладно, был прикольно. Но это сложная шутка. Даже если бы люди подыгровали, а они не подыгровали. «Попробуй еще выбить конкретно два передних зуба». «Иногда вываливается только один». «Иногда Кайл случайно прихватывал три-четыре». «Часто они отворачивались, чтобы не получить молотком по лицу». «И тогда он выбивал коренные». «Однажды сломал бедняге челюсть». «Очень-очень несовершенный процесс». «И все же Кайл был уверен, что все понимают суть шутки». «Я не понимаю», — сказала Роберта. Она выглядела почти как на фотографии из профиля, а это приятно для разнообразия. Песня называется "Все, что мне нужно на Рождество, два передних зуба", а я пою "Все, что мне нужно на Рождество, два твоих передних зуба". А потом фигак выбиваю передние зубы и оставляю себе. Что ж тут непонятного? «Наверное, я не так выразилась понимать. Я понимаю, просто, по-моему, это не остроумно и не забавно. Это даже как-то гадко».、И、«Из гадкости и получается смешно. Это черный юмор такой». «Ты так делаешь только на Рождество?» «Да не, круглый год». «То есть хочешь сказать, что выбиваешь людям зубы в июле, чтобы приколоться над рождественской песней?» Кайл опустил глаза. «Ну, а что тут такого?» В песне четко поется. Все, что ты хочешь на Рождество, два передних зуба. Кто, блин, покупает рождественские подарки летом? Шутка действует только с одня благодарения по 26 декабря и не больше. Я тебя понимаю, но я же не могу выбить зубы, а потом продолжить беседу, как ни в чем не бывало. Например, здесь я это не сделаю. В ресторане полно свидетелей, а я вот без маскировки. «Так что нет, я выбиваю не только на Рождество, но ведь те люди же не забывают песенку на весь год, это вечная классика!» «А они что, потом шепеляют?» — спросила Роберто. «Не знаю, видимо, но в основном просто вопят». «В песне главный прикол шепелявости, без шепелявости песня теряет смысл. Зачем ребенку два передних зуба, чтобы пожелать тебе счастливого Рождества, не шепелявя?» К этому подводит буквально вся песня к признанию ребенка в шепелявости. «Я же не говорил, что стремлюсь к стопроцентной точности», — сказал Кайл. «Ты хреначишь людям молотком по лицу для прикола, причиняешь мучительную боль и, возможно, пожизненное увечье, и даже не сохраняешь преданность оригинальному материалу? Это неуважительно!» «Скажу как есть, Кайл. Твоя шутка? Отстой!» «Нет, не отстой!» Полный отстой, недостаточно смешная, чтобы оправдать садизм. Но видимо, каждый останется при своем мнении. Нет, ты прекратишь это делать. Или что? спросил Кайл. Полицию вызовешь? Роберту покачал головой. Я Санта Клаусу расскажу, прошу прощения. Ты все слышал? Кайл фыркнул от смеха. И что ты сделаешь? Напишешь письмо на Северный полюс? Он их получает миллионы в год. Письмо затеряется в куче. У меня двоюродная сестра замужем за одним из его эльфов. Мое письмо передадут вне очереди. А -а -а. Тут Кайл понял, что не стоило открывать свой секрет первой попавшейся женщине. Он-то думал, что ей будет смешно, но он не представлял, что у нее есть связи с самим Санта Клаусом. Санта, конечно, добродушный старичок, но он не терпит физическое насилие. Даже Очень веселое. Мне пора, сказал Роберта. Поскольку они договорились на ужин киношку и легкий BDSM, Кайл знал, что на самом деле ей никуда не пора. Не уходи, взмолился он. Я все зачинил, просто хотел тебя впечатлить. Ну просчитался. Я даже гвоздь забить не могу, не попав по пальцу. Куда там выбить два передних зуба? Прости, что обманывал. Вот как надо делать. Надо их похищать. Вырубать, а потом они очнутся в стоматологическом кресле. Там ты им удалишь два передних зуба с хирургической точностью. Молоток — это халтура. Вкалывай им навокаин, чтобы было страшно, но не больно. А после удаления зубов проси их исполнить песню. Просить их исполнить все, что мне нужно на Рождество. Два твоих передних зуба? Да нет, болван, оригинал! А мне что тогда петь? Тебе ничего не петь. Тогда получается, что когда они шутят, они я. Это же я хочу быть смешным. Это моя идея. Ты испортишь весь прикол, если у люди без двух передних зубов будут петь про то, что им нужны два передних зуба. Прикол в том, что пою я, а потом они осознают, какой ужас их ждет. Ну что тут непонятного? Роберто пожал плечами. Да пофиг, я все равно шучу. Я ж не собираюсь участвовать с тобой в серийном похищении зубов. Все равно расскажу все Санте. Я бы на твоем месте не стал. Это что, угроза? Да. Поэтому я прищурился и произнес это медленно. Убьешь меня молотком посреди многолюдного ресторана? Нет. Конечно нет, я же не псих. Я не достану молоток и не проломлю тебе череп прямо тут. Я ведь уже сказал, что свидетелей слишком много, а я без маскировки и к тому же лишился элемент неожиданности. Отчасти поэтому у меня и получается выбивать зубы. Никто не ожидает, что я врежу молотком. А ты, судя по всему, сможешь сопротивляться и задержать меня как минимум до того, как влезет какой-нибудь добрый самаритянин. От одного-двух самаритян я еще отобьюсь, но не от трех и больше. А судя по виду многих клиентов этого ресторана, они из тех, кто вмешивается, если увидят, как на женщину набросился безумец с молотком. Нападать здесь чистейшая безумие, и если честно, мне обидно, что ты считаешь меня таким легкомысленным. Да, да, это был сарказм, сказал Уорраберта. Интонация же намекала. Я говорю типа, я отлично знаю, что ты не убьешь меня молотком посреди многолюдного ресторана. Я думал, ты заметишь. А, я не заметил. Тогда могла бы перебить меня посреди затянутого объяснения. Мне показалось, ты очень любишь себя послушать. Пожалуйста, не рассказывай Сэнти. А ты обещаешь больше не выбивать людям зубы? Кайл замерся. С какого момента? Вот с этого. Я, я не знаю, могу ли такое обещать. Могу обещать попробовать. Тогда прости, уж Сэнд Клаус должен об этом знать. Кайлу хотелось назвать ее сукой, но это бы ситуацию не упростило. Конечно, Санта-Клаус не приносит подарки взрослым. Он обслуживает только детей, чьи семьи празднуют Рождество, а не всякие еретические праздники. И количество и качество подарков зависит не столько от хорошего поведения, сколько от социоэкономического статуса. Никто не знал, почему Санта дарит богатым детям подарки лучше, чем бедным, но так уж все это заведено. Поэтому Кайло волновался не из-за подарков. Волновался он из-за слухов, официально неподтвержденных, что иногда Санта лично наказывает особенно непослушных детей. Вероятность того, что Санта-Клаус действительно придет за ним, была крайне мала, но достаточная, чтобы Кайло занервничал. Он попытался это скрыть, небрежно пожав плечами. «Ну, делай как знаешь, я помешать не могу». Роберто ухмыльнулось. «Вот именно». Не можешь? Санта Клаус был одним из самых добродушных людей в известной вселенной. Уж точно куда добродушнее Бога, хотя это еще ничего не говорит. У него почти всегда на лице была широкая улыбка, а брюхо колыхалось, когда он говорил хоу хоу хоу. Но были и у него свои мозоли. Например, люди говорят: "Ого, не бойся, здорово работает всего один день в году. Чушь собачья". Он начинал готовиться к следующему Рождеству с первого января, причем не брал отгул в такие праздники, как день президента или день поминовения. Слухи, будто он просто рассиживает на заваленке, пока за него трудятся эльфы, не правда? Нет, сам он игрушки не собирал, но он работал в должности управляющего, следил, чтобы все делали как положено и по графику. А это двенадцатичасовой рабочий день минимум. У него были свои недостатки: очевидная проблема с весом, и иногда, занимаясь любовью с миссис Клаус, он фантазировал о других женщинах. Но лень не в их числе. Но все же, благодаря технологическому прогрессу, график Санты разгружался, а значит, он мог посвятить больше сил своей мечте вычищать из мира плохое поведение. О, от того, чтобы оставить уголек в чулке ребенка, самому Санти было мало радости. Он не хихикал, представляя, как в рождественское утро мальчик мчится по лестнице в нетерпении посмотреть, что за подарки ему принесли. И да, почти всегда это был мальчик, только чтобы обнаружить, что Санта не оставил под елкой ничего. Он не получал удовольствия от того, как ребенок меняется в лице, как по щеке сбегает слезинка, как разбивается его сердце. Грязная работа, но... Кто-то должен ее делать. Санта никогда не ел оставленное печенье. Это было бы уж слишком жестоко. Но большинство непослушных детей плохие, а не злые. Они не убирались в комнате или говорили плохое слово до тринадцати лет или пугали младших братьев и сестер игрушечными пауками. Обычно одного Рождества без подарков хватало, чтобы исправить их поведение. И до недавнего времени только на это у Санты и хватало времени — не дарить подарки. Но все изменилось. Теперь он время от времени находил свободное окно и тогда лично посещал особенно непослушного человека. Обычно маленького мальчика, но не всегда. И хоть Санта дружелюбный, добродушный, приятный, пухлый старичок, он может быть и устрашающим. Кошмарным? Демоническим. И те, кого он посещал в этом обличье, больше никогда не вели себя плохо, страшась, что из-под земли вырвутся красные чешуйчатые ручищи и уволокут их в криках в пучины ада. Жаль, времени на это все равно не хватало. В дверь раздался стук. «Войдите», — сказал он. Внутрь зашел Эльба, один из старших эльфов, с письмом. Привет, Санта. Чем могу помочь, Эльба? Мне тут родственница прислала письмо, сказала, что ходила на свидание с мужиком, который портит дух Рождества, выбивая людям зубы молотком. Санта нахмурился. Это совсем уж не по Рождественский. И зачем он творит такие гадости? Ему ведь смешно. Классический садист. «Так, я этого не потерплю. В каком он часовом поясе?» «В североамериканское восточное время». «Значит, солнце заходит через два часа четырнадцать минут. Да вещу его под покровом темноты. Готовьте оленя». Кайл охнул от сокота по крыше. «Не может быть. Целую неделю после свидания с Робертой...» Он не гасил в камине бушующий огонь, но в конце концов подуспокоился и теперь десять дней спустя осознал свою ошибку. Он определенно слышал, как по его дымоходу кто-то съезжает. Собаки Санты ударились, а пол подняв тучу сажи. Кайл в ужасе попятился, зажав рот рукой. Появился. Санта Клаус его небольшая брюхо вышло из кабина с хлопком, но в этом хлопке не было ничего смешного. Санта взмахнул рукой, и с бороды и красно-белого костюма волшебным образом пропала сажа. И вот тогда он взглянул на Кайла. Ты знаешь, зачем я пришел? – спросил Санта. Кайл сглотнул. Я больше так не буду. Правда, я исправился. Санта похрустил костяшками. Я способен на милосердие, но проявил ли ты милосердие к своим жертвам? Кайл рухнул на колени. Прошу, Санта. Теперь я знаю, как ошибался. Я искуплю. Я обучаюсь на стоматолога и буду бесплатно лечить зубы бездомным. Санта поднял руки. Только это уже были не руки. Он преобразил их в молотки. У волшебных сил Санты были свои пределы. Вот почему он полагался на эльфов в ручном труде. «Да уж превратить руки в молотки был для него расплюнуть!» «Нет!» — вскричал Кайл. Санта врезал одной рукой молотком по фотографии Кайла на стене. «Тебе смешно вышибать людям зубы? А будет смешно, если я вышибу твои!» Сможешь посмеяться с раскрошенными зубами, а? Прошу, Санта, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо, да! Санта навис над Кайлам, его глаза горели красным. Лицо поднял, сказал Санта, и теперь его голос опустился на три октавы и приобрел зловещую дрожь. Лицо поднял. «И прими наказание за свое адски плохое поведение!» Кайл поднял заплаканное лицо. «Я раскаиваюсь за то, что наделал». «Ой, я знаю, сейчас еще больше раскаешься. И не думай, что я оставлю тебе накопленную коллекцию зубов. Эту коробку я забираю с собой. Хорошо, я не против, мне она больше не нужна». «Открывай рот и губы раздвинь!» Кайл, всхлипывая, подчинился. «А ты споешь песенку?» «Какую еще песенку?» «Ну, песенку, которую я пел. Все, что мне нужно на Рождество, два твоих передних зуба». «Ты о чем?» «Скажу честно, сам я письмо не читал, попросил Эльба пересказать вкратце». Как я понял, ты хотел превратить выбивание зубов молотком в рождественскую традицию? Я пел, все, что мне нужно на Рождество, два твоих передних зуба, а потом вышибал два передних зуба молотком. Это должно быть смешно. То есть ты пел классическую песню, но добавлял слово "твои" и после этого вышибал зубы? Да. Санта задумался. Ну, вообще-то довольно остроумно. «Ну вот скажи, да?» «Ты мог за это сесть. При таком числе жертв ты рискуешь пожизненным заключением. Серьезная преданность какой-то шутки». «А я ничего не делаю наполовину». Санта опустил руки молотки. «Слушай, Кайл, я Сант Клаус. Я не могу одобрить, что из-за тебя люди остаются сокровавленными ртами и без зубов. С этой ерундой надо кончать. Ты все понял?» «Да, сэр?» Но при этом у тебя хорошее чувство юмора. Поэтому я не буду тебя наказывать. Просто сбавь обороты, ладно? Может, не знаю, это я сейчас навскидку. Перейдешь на вариацию шутки, когда говорят, я украл твой нос, а на самом деле зажимают в кулаке свой большой палец. Вот ты споешь песенку, скажешь, украл твои зубы, и, может, покрасишь большой палец в белый цвет, чтобы был похож на зуб. Ну, об больших пальцах, и тогда получится два зуба. Шутка останется, но от кровавого насилия мы избавимся. Может, так сделать, Кайл? Да, Санта, конечно, Санта. Хорошо, тогда доброго вечера. И помни, я вижу тебя, когда ты спишь, и знаю, когда ты бодрствуешь. Так что, если возьмешь в руки молоток для чего угодно, кроме как повесить картину или построить забор, я приду за тобой». Можно оставить себе коробку с зубами. Да, конечно. Санта-Клаус втиснулся обратно в дымоход. Кайл смотрел, как за окном олень потащил сани через ночное небо и, наконец, скрылся из виду. И Кайл, совершенно исправившись, лег спать с доброй рождественской песней в сердце. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Сергея Карпова. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для публика экстремального хоррора под неймённого YouTube канала. А Рождество, Рождество и Нового года. Всех с праздниками!